Глава двадцать Уход. Две недели между консультациями — оптимальный ритм. Он позволяет замечать определенные изменения. Капуцина Кладель входит в кабинет с улыбкой. Впервые. Я замечаю, что пациент Дианы тоже улыбается. Блум сидит посреди холла с растерянным видом. Кажется, не может решить, с кем идти. Хозяин цокает языком — Этого достаточно для пса, чтобы определиться. «Вы сегодня веселые». Мы смеялись с Адрианом, потому что он попытался... Капуцина умолкает, застыдившись, что начала рассказывать о том, что касается только их двоих, как будто, делясь со мной своими душевными переживаниями, она должна выкладывать и все остальное. Я спрашиваю, удалось ли ей составить список того, что мы можем контролировать, а что нет». Она роется в сумке, достает листочек в клетку и аккуратно его разворачивает. Мы не контролируем некоторые встречи, но контролируем дальнейшее развитие событий. Например, я не могла контролировать случайность, которая свела меня в одной приемной с жандармом, тем самым, что был на платформе, когда я забыла чемодан. Но мне решать, вступать с ним в разговор или нет? Именно Говорю я, стараясь скрыть смущение при упоминании якобы случайной встречи. Еще какой-нибудь пример. Нельзя повлиять на водителя, сбившего насмерть твоих родителей. Но ты можешь решить, как жить дальше. Вы уже решили, как жить дальше. Вопрос, кажется, удивил ее, ведь мы это уже обсуждали. Я? Да. Ну, думаю, что да. Вы говорили, у вас не было выбора. Да, я не могла поступить иначе. Получается, вы не очень-то контролировали то, что произошло после аварии. Контролировала. Я решила, что буду заниматься Адели и не отдам ее в приют. Вы осознанно приняли это решение? Да. Значит, у вас был выбор. Да. Предлагаю к следующему сеансу составить список последствий этого решения, ожиданий и обстоятельств, которые могли бы объяснить ваше сегодняшнее разочарование. Затем я спрашиваю, продолжает ли она читать дневники отца. Она лезет в сумку и достает новую тетрадь с более ранними датами, поясняя, что пролистала ее и не поняла один эпизод, где говорится об уходе ее биологической матери. «Биологической матери? Вы не знали? Моя мать однажды просто ушла. Я была совсем маленькая». Больше мы ее никогда не видели. Рошель говорила, что у нее две дочери она не делала различий. Она любила меня как родную. А вы любили ее, как родную мать? Сложно сказать, мне не с чем сравнивать. Я любила ее, но по отцу горевала сильнее. Когда вы узнали, что ваша мать ушла? Мы несколько лет прожили вдвоем, пока он не встретил Рошель. Мне было пять, когда она появилась. Я задала вопрос только однажды, когда родилась Адели. «А моя мама? Она где?» Отец не знал. Я больше не спрашивала. Они радовались рождению дочери. Я не хотела все портить. Она соглашается прочесть мне отрывок. Перед тем, как начать, она откашливается, прочищая горло от фантомной пыли. Я представляю ее маленькой девочкой на школьном празднике. Она стоит на сцене с микрофоном в руке, живот подвело от страха. Не думаю, что сейчас она робеет передо мной. Ее пугает сама история. Капуцина делает глубокий вдох и принимается читать, предварительно уточнив, что Каринной зовут ее мать. Каринна ушла. Я, наверное, всегда знал, что она нас бросит. Она не создана для воспитания детей. Это я хотел ребенка. Настаивал несколько месяцев. Она уступила, а я, жалкий идиот, не понял, что это не ее выбор. Вчера выплеснулось наружу то, что назревало давно. Сегодня утром она собрала чемодан и сказала, что больше не может бояться за капуцину, что она не годится в матери. Для меня этот пикник с дочерью навсегда останется удивительно трогательным воспоминанием. А для нее он стал последней каплей. И вот я остался один с моей маленькой королевой. Крошечной моей королевой. Я прочитала записи за предыдущие и следующие недели. Он пишет о трудностях, но не объясняет, что послужило причиной ее окончательного ухода. Вам хотелось бы это понять, чтобы чувствовать себя лучше? Думаю, да. Есть кто-то, кто может вам об этом рассказать? Да. Да.